всегда впереди. Руководящие газетные коммунисты очень неревнодушны к Александру Исаевичу. Вспомните, когда изгнанник пребывал ещё в США, товарищ Зюганов уверял нас, что он никакой не антисоветчик и никому на фоп. Это мол грешок молодости, а теперь он великий патриот и ничего больше. Есть основания подозревать, что сам лидер коммунистов Солженицына не читал А уверенность в его патриотизме внушил Геннадию Андреевичу никто иной, как наш неутомимый Бондаренко. Ведь Зюганов был одно время членом ред коллегии дня, участвовал в его мероприятиях, а Бондаренко порой даже писал за него, насыщая державный марксистский текст похвалами своим литературным друзьям. Однажды прочитав такую статью, я сказал Проханову: "Неважно, сочинил Бондаренко за Зюганова Он ответил: а Джоглану нравится ещё бы. Его Бондаренко представил таким знатоком современной литературы. А вспомните, что сделал Солженицын едва летом 1994 года, при пожаловав из Америки в Владивосток. Первым делом позвонил коммунистке Светлане Горячевой и пригласил её в гостиницу побеседовать. Та бросила все свои прокурорские, все домашние дела и, сломя голову, помчалась. Потом напечатала об этой незабываемой встрече умильную статейку. Вот когда президиум ЦК или кто-то из его секретарей должен был взыскательно побеседовать с партдамой. С какой, дескать, стати ты полетела, как на помеле, по первому звонку этой вражины, да еще потом в газете слюни пускала. Но никто не побеседовал. Как можно, если сам товарищ Зюганов Видит во вражине большого патриота И ничего больше За горячего взялись Лишь после того, как она отказалась Выполнить несуразное решение ЦК Требовавшие от нее И от других коммунистов Покинуть пост главы Дунского комитета Еще Суворов говаривал Каждый солдат должен понимать Свой маневр А этот маневр понять было невозможно Зачем ради чего добровольно оставлять с таким трудом завоёванные высоты, дающие повышенные возможности в влиянии, связи, транспорт и так далее? Члены ЦК убеждённо отвечали: "Во имя устава. Он один для всех". Они так и не поняли до сих пор, что есть вещи поважнее любых уставов, живая жизнь, реальные ситуации, конкретная обстановка. Даже в армии, даже в боевой обстановке, разрешается не выполнять преступные приказы. Это решение цека наносило прямой ущерб партии. Как же его назвать? Только капитулянским или отзавицским? Тут ограничится нельзя. Между тем гигант мысли, организуя по пути митинги, триумфально приближался к Москве, как некогда Наполеон, бежав с острова Эльба, приближался к Парижу. В эти дни, а именно 21 июля 1994 года, правда предоставила слово доктору политических наук Д. Ольшанскому, который объявил, что Солженицын играет роль отца нации, патриарха России. Это при живом-то патриархе. Как он это воспринял, Владимир Бушин? Вот и представьте себе, поднимутся регионы, по которым проедет великий писатель, и скажут, ходили в президент Александрысавича. Мы его видели, руку жали, мы ему верим и на него надеемся. Но вы, как показало время, вопреки предсказанию доктора наук Альшанского, регионы почему-то не поднялись, не рявкнули, хотим слженицына. Отец нации при пожаловал в столицу. Лушков его облыбызал, а правда ласково прошептала на первой полосе: "Здравствуйте, Александр Исаевич". И вскоре никто иной, как опять же коммунисты, стали добиваться приглашения Солженицына в Думу. Надо полагать, столь серьезное дело было не личной инициативой коммуниста и братищева, еще одного доктора и земляка-гиганта по Ростову, о решении всей фракции во главе с Геннадием Зюгановым. Потерпев поражение при кнопочном голосовании, коммунисты, как всегда, не пали духом и поставили вопрос «нет». напоимённые и таким путём им всё-таки удалось протащить приглашение победа правда 8 октября 1994 года приветствовала сию грандиозную викторию ленинизма восторженной передовицы скажите в думе своё слово александр иссаевич в статье чтобы потрафить возвращенцу злобно проклинался сталин и превозносились мужество и истинная русскость титана. Окончалась статья так: верится, что вы скажете России слово правды, объединяющее всех честных людей труда. Слово он сказал, кого оно объединило? А в последующие годы коммунистические газеты время от времени чесали в затылке: наш или не наш Солженицын? С нами или не с нами Александр Исаевич? И тут главными их советниками были Рой Медведев, да тверской мыслитель Владимир Юдин. Профессор, конечно. Первый из них проставился тем, что, будучи евреем, оправдывает немецких фашистов, уверяет, будто они лишь потому уничтожали советских военнопленных, что правительство Сталина отказалось признать подпись России под Международной конвенцией о военнопленных. И из-за чего не шла помощь советским военнопленным через Международный Красный Крест? И обречённые они были умирать от голода в немецких лагерях. Какое благостное представление о фашистах. Будь подпись и всё было бы о'кей. Okay. Да ведь стояли же подписи не то, что под многосторонней коллективной конвенцией, а под двумя межгосударственными договорами, причём один из них о дружбе. И какие подписи? министров иностранных дел, и как договоры подписаны были при личном участии лидеров обеих стран в Кремле, и что остановило это немецких фашистов от нападения на друзей. Этот историк не знает, что у фашистов, у Гитлера, была сознательная цель физическое истребление русских, и не только от голода гибли в немецком плену наши люди. Их и просто расстреливали, оставляли в поле на морозе, морили в душёгубках. И это не слышал историк? От чего ж Красный крест евреев не спас? Ведь большинство из них даже оружия в руки не брали, военнопленными не были. Ну попробуй, скажи этому историку, что погибли не 6, а 5 миллионов его соплеменников. Какой он визг поднимет? Невежественный и лживый статский медведь, объявлявший архипелаг величественным произведением великого писателя, даже одной из самых великих книг XX века. перепечатывались правдой в 1989-1990-х годах из зарубежной прессы 15-летней давности. То, что вместе с Солженицыным этот Медведев еще и клеветал на Шолохова, не смущало газету. Так и не терпелось своим тогда многомиллионным тиражом просветить читателей. Второй из авторитетов газеты, тверской профессор, вольготно разметавшись на двух полосах стросно убеждал: ведь Солженицын наш, русский писатель-патриот, русский, правда, следует директиве Горбачёва о плюрализме. Через 3 недели напечатали на четвёртой полосе и статью покойного Бориса Хореева. Я не верю Солженицыну.